я начинаю с чего? Разбор ошибок. Что нам мешает работать? От э, того, насколько мы правильно ориентированы, зависит от результата работы. Результаты работы определяется тем, насколько человек готов внутренне отпустить все свои проблемы. Если человек пытается измениться и при этом за что-то держится, изменений не происходит. Нас держат наши проблемы, нас держат наши обиды, нас держат наши страхи и переживания. Значит, пока мы боимся, переживаем, пока мы надеемся, пока мы сожалеем, пока мы обижаемся, извлечение произойти реально не может. То есть душа измениться не может. Значит, главное условие изменения это настроиться на свое божественное, ощутить чувство любви живое, оно живет, не отказываться от него и отбросить все то, что чувство любви мешает. То есть страхи, сожаления, претензии, обиды и уныния. У женщин всего сильнее всего, и опаснее всего тема уныния, потому что она проходит на потомках. И один из самых главных моментов, тяжелых и опасных, это загрузка наших потомков. Если мы туда много сбросили, то когда человек начинает реально меняться, эти изменения происходят, они видны, но изменения глубинного уровня, поскольку связаны с потомками, идут гораздо тяжелее, потому что наши эмоции, которые прошли на потомках, меняется медленнее. Еще раз подчеркиваю, решимость человека отпустить все измениться, один из главных факторов излечения. Несколько минут назад я разговаривал с пациенткой из Нью-Йорка. Описываю схему разговора. Она мне говорит, я уже год работаю по вашим книгам. Я говорю, какие проблемы? Я не знаю, с чего начать. Я говорю, я смотрю ее поле, в поле смерть двоих детей. Проблемы явные. Кто? Автор мать, у матери нежелание жить, уныние и так далее. То есть, когда ее лечили, крахом человеческого принятия этого не было. Сохранить любовь в момент потери материального, духовного и чувственного счастья. Продолжаем. Она не могла. Я объясняю. У женщин самая опасная агрессия к любви идет через уныние нежелание жить, недовольство собой. Поэтому я и говорю, первое, с чего вы должны начать, снять агрессию к Богу. Для того, чтобы измениться, нужно ощутить единство с Богом. Тогда идет отрешение человеческого, тогда происходит изменение. Если у нас единства с Богом нет, изменения внутренние невозможны. Единство с Богом достигается через чувство любви непрерывное. Значит, человеческое должно быть прерывистым, а божественное непрерывным. Значит, мы должны ощущать любовь непрерывно, чтобы не произошло. Значит, мы должны научиться сохранять любовь, научиться в любых самых болезненных ситуациях. Когда больно телу, когда больно духу, когда больно душе. Какие бы э, перетряски не были, любовь сохраняется. Для этого мы снимаем претензии. Осуждения, обиды, уныние и так далее. Итак, сохранить любовь и снять все то, что мешает любви. Поскольку у женщин главный момент – это уныние и недовольство собой, почему? Потому что мужчина воевое, агрессивное начало, женщина больше так сказать, поддается, поэтому тема уныния, как бы неприятие через самоподавление у женщин происходит активнее. И я и говорю, начинайте с того, что вы должны снять агрессию к любви, и к Богу, снимите агрессию к Богу, все моменты, которые мешали ощутить чувство любви, снимите, в первую очередь через покаяние снимайте уныние недовольство собой, она говорит, э, есть еще пара вопросов, что-то я не понимаю, я говорю, послушайте, чтобы перейти на вторую ступень, нужно опереться на первую, если вы не выполните первую ступень, вы не перейдете на вторую, Если вы реально не снимете недовольство собой, нежелание жить, проходя ситуации, дальнейшая ваша эволюция бесполезна. Это будет бутафория. Вы себя убедите, что у вас изменения, но их не произойдет. Потому что главное, сказать вспышка агрессии к любви идет у вас через уныние. Поэтому пока вы этой ступени не закроете, говорить нам не о чем дальше. Я говорю, я даю полтора часа. Через полтора часа вы мне позвоните по телефону. И я должен увидеть отсутствие претензий к любви к Богу через уныние ненависть собой. Хотя бы у вас. Потому что иначе о детях говорить о их очищении бесполезно. Ответ следующий. Я звоню из Нью-Йорка. Я говорю, и что? У нас сейчас час ночи. Сколько часто и полтора? Я говорю, и что? Вы говорите, чтобы я вам позвонила через полтора часа. Я говорю, что дальше? У меня завтра работа. Я говорю, вы понимаете, что ваше отношение закрывает вам возможность чего-то добиться. Если для вас полтора часа сна важнее, чем ваша эволюция и спасение жизни собственных детей, о чем мы можем говорить? То есть она уже в самом вопросе кроется практическая невозможность не ни изменения ничего. Я объясняю. Если для вас Ваша работа, завтрашний приход вовремя на работу, выспавшийся, важнее, чем внутренняя эволюция, то мой метод здесь бессилен. Более того, человек записывается ко мне на прием, идет мощнейшее ускорение всех процессов. И позитивных, и негативных. Что она получит после такого приема, я не знаю. Я объяснил, я говорю, я считаю совершенно бессмысленным у вас звонок сюда. На что вы надеетесь, я не знаю. Но если вы хотя бы немного читали мои книги, вы должны понять, что без устремления, без готовности преодолеть зависимость от человеческого излечения невозможно. Она сказала, хорошо, я постараюсь. Так вот, многие не понимают элементарных моментов. Это первое, что я хочу сказать. Второе. Вот я сейчас пишу девятую книгу, у меня они начались проблемы со здоровьем после приема. Достаточно серьезные. Я думал, что прием нужно прекратить вообще. Потом я стал анализировать, в чем дело. Потом, одна из моделей была, это эволюция определенная. То есть я не должен работать в том режиме, как, в каком я работал раньше. А, в чем суть этого режима? А, когда я начинал работать, я лечил энергетикой руками. Потом я понял, что я, когда у меня перегрузки, у меня нет энергии, я начинаю убивать пациентов, я у них забираю энергию. Я об этом писал. Я остановил этот метод. Этот способ И решил, что я больше лечить не буду. Но попытался лечить все-таки не энергетикой, а более тонкими планами, пониманием. Я 10 лет лечил понимание. Я человеку объясняю, у него тут же меняется поле, он выздоравливает. Так вот, в последнее время я заметил, что когда я объясняю, у меня начинаются проблемы. Причем, когда я просто диагностирую человека для работы, для понимания, так, дистанционно беру и смотрю, у меня все нормально. Значит, все-таки причина, я думал, что это связано с моей диагностикой, что мне нельзя больше диагностировать. Оказалось, нет. Тогда вопрос, почему? Я понял. По мере того, как я развиваю ситуацию дальше и проход, идет прохождение в более тонкие слои, нужно менять схему э -э лечения. То есть, что такое лечение понимания? Это все-таки включение сознания. Когда выходишь на более тонкие слои, сознание должно останавливаться. А я его оптимизирую. Я начинаю вам объяснять, какие у вас параметры, насколько они зашкаливают и так далее. Вы не можете выключить сознание. Значит, на те уровни, которых я выхожу и вижу, для того, чтобы вы туда прошли и изменились, я могу говорить и сообщать информацию, одновременно останавливать сознание. То есть у меня эти два потока идут параллельно. У вас работает в одном режиме. когда я вас тяну в те тонкие слои при включенном сознании, это опасно в первую очередь для вас и так сказать, естественно, для меня. Поэтому у меня начались проблемы. Я понял такую простую вещь. Значит, я буду смотреть ваши параметры, но говорить я вам не буду ничего. Я просто буду говорить, как дальше работать, что у вас не закрыто. Все эти моменты отчетов, сколько у меня, 20-60, можно забыть. Понятно, да? Дальше. Как сейчас я диагностирую? Несколько параметров. Первый готовность принять травмирующую ситуацию. Второй. Готовность запас будущего. Это тема потом; И третий готовность отдавать. Чем больше мы отдаем энергии, готовы отдавать, тем меньше мы зависим от окружающего мира и от того, что называется человеческим счастьем. Потребитель зависит. Отдающий независим. Механизм понятен? Дальше. Я смотрю человека на три формы агрессии. Фундаментальной единицей Вселенной является, сущностью Вселенной является время. Агрессия ко времени, если у вас есть, здоровыми быть не можете. Агрессия ко времени проявляется сожаление о прошлом, неприятие настоящего и страх перед будущим. Пока у вас эти моменты присутствуют, сами понимаете, решить задачу собственного изменения практически невозможно. Поэтому, Принимаете все, что было в прошлом, принимаете настоящее и снимаете переживания за будущее. Как это можно сделать наиболее эффективно? Для этого нужно отказаться от своей воли и принять волю Божественную. Если воля Божественная первична, то тогда не может быть ни сожаления о прошлом, ни недовольства настоящим, ни претензий и страхов перед будущим. То есть мы можем реализовать свои желания, но страха сожалений и ныне у нас не будет. Поэтому... Одна из, так сказать, фундаментальных, главная молитва христианская начинается с чего? С принятия Божественного Бога. Это надо не просто понять, это надо почувствовать. Мы выходим из Бога, мы стремимся к Богу и в Бога возвращаемся. Суть эволюции приближения к Божественному. Суть эволюции накопления любви в душе. Значит, по мере того, как мы развиваемся, мы уподобляемся Богу. Значит, какие признаки Творца... которые мы должны развивать в себе. Я на сегодняшний день знаю три. Первый – это любовь. Мы познаем Бога через любовь, и чем больше любви, тем больше мы ощущаем жизнь. Раз. Второе – Бог – это творец. Творчество – это отдача. Значит, чем больше у нас творческого потенциала, отдачи, любви, заботы, альтруизма, тем больше мы приближаемся к Богу. Третье – Бог не только созидает, но Он разрушает. Созидание без разрушения невозможно. Разрушение – это готовность перестроить свою жизнь, изменить ситуацию, изменить себя, отказаться от того образа жизни, в котором мы были. Изменения. Если мы готовы к изменениям, тогда мы будем меняться. Если мы боимся изменений, измениться мы не можем. Все. Готовность измениться, готовность отдавать и готовность сохранять любовь и увеличивать ее. Значит, если мы это все чувствуем, почему многие люди добродушные, энергичные, работящие? Имеют великолепное здоровье, хотя при этом могут быть отеислены. Потому что они на самом деле верующие. Так вот. Это уже само поведение жизни, это потом. Сейчас вам нужно пересмотреть свою жизнь в правильном аспекте. То есть пройти всю жизнь, правильно относясь к любой ситуации. Любая ситуация ведет к Богу. Значит, любая ситуация положительная, отрицательная, дает нам чувство любви. На чувство любви мы должны... сконцентрироваться. Все моменты агрессии к любви нам нужно снять через поколение. Все моменты страха перед будущим, сожаления о прошлом, неприятия настоящем. Поскольку чувство любви – это та величина, через которую мы ощущаем Божественное, то обиды на любимых людей идут очень глубоко. Поэтому вспомнить все моменты претензий к родителям, первая любовь, появление детей на свет и претензии к себе, своей судьбе. Это нужно снять через покаяние. Все. Вот. Здесь идет ускорение всех процессов. Значит, вам сейчас нужно, первое, что сделать, отрешиться полностью от силы. Второе, снять через покаяние агрессии к любви. Третье, пройти по всей жизни с правильным отношением ко всем ситуациям. Четвертое, ощутить чувство любви которая уже перестает зависеть от чего бы то ни было. И затем молиться за потомков, чтобы они сохраняли любовь божественную в любой ситуации. И потери, и приобретения, чтобы так сказать, помогали ощутить любовь к Богу. Все. Значит, резюме. Я поставил каждого из вас. Я вижу одну и ту же тему. С нее и начнем. Недавно а, мне звонила пациентка, не так давно, диагноз рак. Я начинаю говорить с ней. Тема идет в первую очередь отречение от любви, неумение принять крах чувственного счастья, личная жизнь, отношения, желания, бывшие моменты. Все это переходит на потомков и соответственно, проблемы. Я с ней начинаю общаться, она говорит, «Меня убивает то, что моя дочь ненавидит себя, недовольна собой, внешне видом и так далее». Я говорю, вот смотрите, вы мне звоните, и вы говорите о том, что вас что-то убивает, ужасает, что вы чего-то боитесь. Вас убивает то, что она, так сказать, неправильно себя относится, относится к себе. Вы боитесь за то, что она погибнет. Я говорю, так вот. Это ее судьба. Если она не хочет меняться, если она умирает, это ее судьба, примите ее смерть. Своими переживаниями вы ее топите и топите себя. У каждого человека своя судьба. Вмешиваться не нельзя. Помогать можно. Но не страхом, сомнениями, переживаниями, а внутренней гармонией. Хотите помочь дочери, снимите страхи, снимите переживания за нее. Снимите, э, сказать, уныние ваше, что у нее ничего не получается. Если ей суждено умереть, пускай она умрет. Чем быстрее она умрет, тем тогда больше шансов, что эти дети останутся живы. Потому что медленное самоубийство, которое, постоянное убийство любви, это еще хуже будет для детей. Хотя бы многие живы останутся. А через какое-то время сделала диагностику, рака нет. Почему? Так вот. Что такое эмоции, переживания, страх за свою дочь? Это страх за ее будущее. Тогда я сказал, если у вашей дочери своя судьба, вы не имеете права страхами, переживаниями влезать туда. Вы должны первое, принять ее судьбу, и второе, помочь ей через ощущение любви, соединение с Богом. Она сделала самое главное. У нее онкология, значит, была, потому что она боялась будущего. Как только страх за будущее своей дочери ушел, у нее исчезла Так вот, все человеческие ценности, я писал, сводятся к желаниям к жизни. Корни желаний уходят в будущее. Поэтому главный конкурент любви – это будущее. И каждого из нас проверяет, что для нас важнее – будущее или любовь. Каждый из нас ставится в той ситуации, когда он должен панически бояться будущего, или унывать, или осуждать тех людей, которые разрушают его будущее. И насколько мы сохраняем любовь, настолько мы эту тему закрываем. Будущее для нас – это символ развития. Развитие идет через духовность, благородство, идеалы. Поэтому, когда мы осуждаем тех, кто теряет будущее, неблагородных, предателей, негодяев, скажем, инвалидов душой, Это означает, что мы зацепляемся за будущее. Поэтому осуждение людей, ущербных в будущем, это очень большая опасность. Если учесть, что будущее сейчас подходит, и любой человек, зацеплен за него, будет умирать, то так сказать, значимость этой информации намного возрастает. В этом году мне многие пациенты говорили, что Перед Пасхой не могли проститься, а после Пасхи, наоборот, внутреннее пропало желание есть. У меня было то же самое. Я не мог понять почему, потом понял. То, что говорил Христос 2000 лет назад, очень актуально именно сейчас, все, что тогда говорилось, применимо именно к этому времени, именно сейчас происходит мощнейшая чистка и подготовка к новому будущему. И поэтому зависимость от будущего сейчас Гораздо более опасно, чем раньше. Зависимость от будущего проявляется через осуждение, критику других людей, диализм, через страх, через уныние, через недовольство собой, через повышенные мечты о благополучии, счастье и так далее. Вот это все признаки зависимости от будущего. Так вот, насколько опаснее ситуация, настолько активнее работает информация библейская. И не только библейская, но эта информация в каждом из нас. Поэтому в этом году перетряска будущего, перед Паской шла особенно сильно. И поэтому многим было очень тяжело, особенно тем, кто за будущее зацелил. У меня это было, сказать, просто сказать, на грани моих возможностей. Я не понимал, чем делать, только потом это понял. Потому что у меня тема будущего, она, сказать, я в этом подчеркивал, тема желаний будущего у меня была не всегда не закрыта, а целительство это и загрузка в этом плане. Я смотрел вчера, когда у меня начались проблемы, перед каждым приемом меня ломает, но, сказать, физически плохо я себя после приема стал чувствовать недавно. Вот я сказал, что со мной происходит вчера перед приемом, мне подключается группа и начинает высаживать будущее. Почему? Потому что группа ждет, надеется. Значит, в чем-то мое, мое объяснение, как я лечу, уже ущербно. Потому что, идя на прием, вы должны думать не обо мне, а о своем внутреннем состоянии. Вы должны думать о том, сейчас вот у вас чувство полета любви будет или нет. Если вы рассчитываете на будущее, значит, это уже зависимость от будущего, значит, излечение уже проблемное. Раньше, когда я лечил энергетикой, настоящим, страдали пациенты, когда я перешел на перегрузку. Когда я стал лечить понимание, которое связано с будущим, начало страдать я. Давно до меня стало доходить, нужно лечить любовью. Значит, слишком долго объяснять, уже не надо, и так все понятно. Ориентировать на будущее не только не надо, нужно закрывать будущее. Если вы хотите измениться, вы должны перестать думать о будущем. Вы должны перестать надеяться, сопоставлять, прицениваться, получится, не получится. Если вы начали работать, вы уже сейчас меняетесь, изменения идут уже сейчас. Перестаньте думать о будущем. Она сейчас у нас. Насколько мы преодолеем зависимость от будущего, настолько преодолеем болезни. Я вчера начал читать книжку э -э, японского автора блестящая, там где-то вообще на восточной философии. Я поразился. То, о чем я говорю, и то, что он говорит э -э, идентично. Он говорит, если вы хотите достичь результата, вы не должны стремиться к нему. В этом суть восточной философии. Медитация – это есть отказ от цели. Медитация – есть остановка ума. Что делает ум? Он блуждает. Для чего блуждает? Наш ум, наше сознание постоянно выискивает цели. Что я должен сделать завтра? Что я сегодня? То есть ум идет постоянно в поисках цели. Остановка ума – это отказ от цели. Отказ от цели – это отказ от будущего. Именно в этот момент, отказавшись от будущего, мы ищем, а что ж тогда и остается? Остается любовь, то, что выше будущего. Поэтому медитация – это есть выключение из будущего всего на все. Молитва – это есть тоже выключение из будущего. Все дороги внутри. То, что говорил Христос, то, что говорит японский авторы и вся восточная философия, оказывается идентична. Чтобы ощутить Божественное, нужно ощутить, нужно подняться над будущим, над настоящим и над прошлым. Еще раз хочу подчеркнуть главный конкурент любви – будущее. И пока мы боимся, пока мы испытываем уныние, или критиковать кого-то, мы неизлечимы. Поэтому отпустить будущее, ощутить, что Бог в что будущее просто будущее прошлое вот сейчас в настоящее. Вот это нужно ощутить. И когда мы это ощущаем, вот в этот момент зависимость от будущего снимается. Каким бы ни было наше будущее, мы все равно придем к Богу. Наше прошлое божественное и будущее божественное. Все остальные слои будущего, хорошие, плохие, цели, задачи, это всего аспекты, которые мы преодолеваем. И чем дальше мы развиваемся, тем больше у нас контакт с будущим, чем масштабнее желание, и значит, тем больше должно быть устремление единства с Богом. И у каждого человека, особенно до рождения детей, всегда идет проверка. Что важнее? Наши страхи, наши переживания, осуждение или ныне, или сохранение любви. Поэтому я всем говорю, пройдите в вашу юность в первую любовь, период перед зачатием детей, и примите все ситуации по краху будущего как спасение и очищение ваших детей. Сумеете в момент боли краха устремиться к любви и к Богу, создать рефлекс устремления к любви в момент потери человеческого. Вы спасены и вы защищены. Еще раз хочу подчеркнуть, главный конкурент любви это будущее. Поэтому в Библии сказано «боящийся в любви». То есть, тема страха четко там объяснена. Вообще, весь Новый Завет библейский это пособие по преодолению зависимости от человеческого. Пособие, как из человеческого, как человеческое превращается в божественное. Как преодолеть зависимость от будущего. Апостол Петр идет по воде, вдруг испугался, усомнился в себе. Он тонет. Почему Христос говорил «Не думайте о завтрашних дне, живите как птицы». То есть, Человек должен понимать, что будущее, которое его ожидает, сейчас в него. какой он сейчас, такое у него будущее. Чем больше он думает о будущем, тем больше он забывает о себе настоящем, и то будущее он не получится. Поэтому мы хотим иметь чистое будущее, мы должны быть чистыми сейчас, здесь, в данную ситуацию. Мы должны сейчас ощутить чувство полета любви как преодоление зависимости от всего. Мы должны окунаться в человеческое и не зависеть от него одновременно. Вот этому надо почувствовать. И еще раз, все моменты краха будущего пройдите, сохранение любви снятие претензий других себя. Все. Для того, чтобы решить какие-то проблемы, нужно измениться. Для того, чтобы измениться, нужно измениться не только на внешнем уровне, но и на более глубинном. Реальные глубинные изменения невозможны, если нет переноса на другую точку опоры. Это наше Божественное Я. Если у человека нет точки опоры на Божественное Я, его изменения могут быть только эпизодическими. Все, что делает большинство целителей, это перетряхивает один уровень, перенося проблемы на более тонкие или смещая болезнь тела на судьбу или на детей и так далее. И так далее. Значит, для того, чтобы человек реально изменился, он должен, еще раз говорю, перевести точку опоры на свое божественное я. Божественное я у человека может быть, он может его почувствовать только тогда, когда чувство любви держится непрерывно. То есть оно не зависит от колебаний, потерь, приобретений и так далее. А чувство любви, которое перестало зависеть, которое сохраняется в любой ситуации, это и есть ощущение единства с Богом. Если это чувство присутствует, тогда и трансформация человека возможна. Первое. Второе. Еще раз подчеркиваю, для того, чтобы ощутить Божественное Я, должна быть деструкция человеческого Я. Личность должна наша разрушиться на какое-то время. То есть личность вместе с мировоззрением каким-то, с системой взглядов, желаниями главными, пониманием, сознанием и так далее. Вот почему, когда люди приходят в монастыри, они меняют имя. То есть, прежней личности нет, возникает новое. Вот это позволяет человеку ощутить контакт с Богом. Почему, когда женщина выходит замуж, она меняет фамилию? Это тоже в определенной деструкции личности. С чем это связано? Мужчина, для того, чтобы ощутить Божественное, и через него возродиться, он должен быть готов к смерти, то есть к разрушению своей личности. Поэтому для мужчины смерть – естественное понятие. И он должен быть готов умереть. Женщина должна жить. Значит, у нее дестабилизация личности должна идти по другому графику. Это есть унижение, обида, унижение, в первую очередь, от мужчин. Больное или невольное. Это ее слабость, это ее готовность принять унижение. То есть готовность женщины принять унижение должна быть в несколько раз выше, чем у мужчин, потому что женщина должна жить. Без ээ, глубинных Перетрясок личности невозможно ощущение божественного. Поэтому, э, скажем так, сели излечения, вот я периодически это цитирую, несколько тысяч случаев извлечения от рака были у тех, у кого были изменения по судьбе. Наша личность связана с нашими привычками, с судьбой, и когда идут резкие изменения по судьбе, легче измениться самому в своей структуре, заново почувствовать жизнь и, соответственно, выздороветь. вот для того, чтобы перейти в новое состояние, нужно пережить перетряску до основ своей личности как таковой. И если мы проанализируем все мировой опыт в различных, так сказать, еще тысячи лет назад, секты, верования, племена, везде процесс познания сопровождался процессом перерождения психики личности человека. Без этого усвоения новой информации невозможно. Без этого прикосновения к своему божественному «я» невозможно. Значит, для того, чтобы ощутить божественное, нужно быть готовым потерять, скажем так, свое «я», его кратковременное разрушение. То есть принять крах человеческих ценностей до основания. Крах жизни, крах желаний, крах надежд, чего угодно. Этот момент весьма, весьма существенный. Это понятно. Например. Идем дальше. Что сильнее всего сопротивляется чувству любви и переходу в Божественное Я? То, что является сутью основы человеческого счастья. Я говорил, это желание, это жизнь ее продолжение. Но корни желания уходит будущее. Поэтому главный конкурент любви это будущее. И сказать, невозможность принять крах будущего, она и не позволяет нам реально трансформироваться. В последнее время все чаще выходит информация о том, что Христос был в Тибете. Восток, обучение и так далее. Слышали Так вот, э -э -э что говорит восточная философия о современном мире и о том, что называется будущее? Восточная философия говорит, что будущего нет. Это есть просто тонкие планы, которые реализуются потом на поверхностном плане. То есть по восточной э -э философии тонкие планы и будущее – это одно и то же. Что получается? Человечество выходит на контакт с тонкими планами, получает порцию пакета с будущего, потом ее реализует. Затем возникает зависимость от будущего. И затем для того, чтобы выйти снова на будущее, нужно отключиться от него, снять зависимость от будущего. Если зависимость от будущего есть, когда человек его не получает, и он погибает. Понятно, да? Как раньше развивались жили цивилизации, Цивилизация через пророков, святых получает пакет будущего. вернее, это еще не цивилизация, а культура, она его реализует, а затем она погибает, потому что нет нового контакта. Если нет нового прорыва в будущее, цивилизация обречена. Чтобы этот прорыв был, нужно закрыть зависимость от будущего. Зависимость от будущего закрывается очень просто. Божественно нужно поставить выше будущего. Так вот, именно Христос, если мы проанализируем Новый Завет, все, что Он говорит, это тема преодоления будущего. То есть... Апостол Петр тонет, потому что боится будущего, страха. Христос говорит, что зерно горчичное не боится, верит. То есть вера – это сохранение любви, когда идет крах будущего. Дальше. В чем смысл распятия Христа? Почему Христа распят? Он знает, что погибнет, что у него нет будущего в человеческом понимании, но любовь сохраняется. То есть Все то, что мы читаем в Новом Завете, это есть инструкция по преодолению зависимости от будущего. И если мы любовь сохраняем тогда, когда у нас распадается будущее, значит мы можем получить новый пакет, новые порции, и мы можем жить дальше, будет жить дальше цивилизация, будет жить дальше отдельный человек. Значит преодоление будущего это один из главных аспектов. Сохранить любовь тогда, когда рушится будущее. Именно поэтому Христа называют спасителем все религии. Одни называют его Богом, другие называют его пророком, но спасителем называют все. Почему? Потому что механизм спасения, получение новой информации, только изложен реально в христианстве. Так вот, сейчас идет кризис на Западе, вырождение цивилизации. Многие ищут спасение в восточной философии. Его нет там. Потому что восточная философия себя исчерпала. Она справедлива во всех аспектах, но в восточной философии нет механизма преодоления зависимости от будущего полного. Поэтому те, кто начинает заниматься восточной философией Рьяна, они часто попадают в психиатрические клиники, статистики известны. То есть чисто восточный путь не спасет никого, как чисто западный. Спасает только обновление полное, сказать, двух типов мышления. Значит, для того, чтобы Человек, цивилизация выжила, нормальный человек нормально существовал, ему нужно научиться сохранять любовь тогда, когда идет крах будущего. Поскольку это будущее к нам подходит, то сейчас все эти люди, которые за будущее зацеплены, будут уничтожаться. Говоря простым языком. Значит, какие признаки зацепленности за будущее? Это зацепленность за тонкие планы. Это страх перед будущим. Это осуждение других людей, это уныние. Вот эти три признака не позволяют. любому человеку ближайшему время быть здоровым, если он их не преодолеет. Поэтому, к чему я это говорю? Раньше я начинал с того, что лечил э, энергией. Энергетика, так сказать, женское начало. Потом я стал, сказать, на перегрузках убивать пациентов, вампирить я понял, что с этим нужно закончить. Я перешел, искать сказать, в другую сторону. Я стал лечить понимание мужское начало. Потом на перегрузках я говорил, что я уже убиваю себя. Теперь я понял, что нужно лечить не энергетикой и не понимание. Нужно лечить Божественным, нужно лечить любовью. То есть я должен э, привести себя в нормальное состояние, я должен э, снять зависимость от всего. Э, я, сказать, я вам должен объяснить саму суть, что вы должны сделать. И чем меньше вы будете задавать вопросов, тем лучше будут изменения. То есть, если я раньше человеку объяснял детали и так далее, рассчитывая, что более глубокое понимание поможет ему, в последнее время я стал замечать, чем больше я говорю, тем хуже мне и пациенту. По Потому что, когда человек понял суть, ему слова не нужны. Это хочу вам предупреждаю и хочу объяснить, что не увлекайтесь вопросами, которые фактически ничего не проясняют. Что вам нужно сделать? Вам нужно привести все в порядок. Для этого у вас не должно быть агрессии к прошлому. Время – это фундаментальная э, величина во Вселенной. Если у вас есть агрессия э, к Богу, у вас будет агрессия ко к всей Вселенной. В первую очередь, ко времени. Агрессия к Богу – это отречение от любви. Значит, сначала через покаяние вы снимаете любую агрессию к любви. Раз. Второе. Вы снимаете агрессию к времени. То есть вы снимаете малейшие претензии к прошлому, неприятие настоящего и страх перед будущим. Когда вы это преодолели, вы проходите все жизненные ситуации с сохранением любви, когда рушится будущее, настоящее, прошлое, снимая суждения, страхи, уныния. Когда чувство любви ваше выходит из-под зависимости от всего, тогда вы молитесь за потом. Творец, мы из него выходим и в него возвращаемся. Мы уподобляемся Богу с каждой жизнью все больше и больше. Мы познаем Бога через чувство любви, через творчество, отдачу любви, излучение, работа, так сказать, на всех планах, в первую очередь на тонком плане. И мы все Богу через э, изменения, разрушение мира, изменение развития. Развитие не может быть без изменений. Значит, готовность измениться, готовность принять перетряску того, что мы имеем, готовность отдавать любовь, энергию, заботу и теплоту. сохранение чувства любви и увеличение его, это и есть соединение с Богом. Значит, если мы живем в таком режиме, мы здоровы. Когда я начинаю завидовать, когда я что-то хочу отобрать у другого, когда, когда я не могу принять потери, это есть отречение от Бога. Я не отдаю, а я хочу взять себе. Вампиризм в какой-то степени. При таком подходе человек рано или поздно заболеет. Вот механизм. Значит, мы должны прожить жизнь, пересмотрев ее, соответственно, в логике божественной. Это есть логика, которая спасает, лечит и делает сложное. Поэтому я сейчас не буду особо говорить о параметрах. Вы приходите, я смотрю, информацию я не буду сообщать. Я вам говорю только то, что вам нужно сделать для того, чтобы закрыть какие-то моменты. Еще раз хочу подчеркнуть, пока у вас есть агрессия к любви, говорить больше не о чем. То есть я смотрю, в чем она еще осталась. После этого я говорю, идите работайте. Для того, чтобы сделать шаг вперед, нужно сначала сделать предыдущий шаг. Поэтому если у вас остались какие-то моменты страхов или уныния, или неснятых претензий кому-то, пока вы их не снимете, бесполезно говорить о чем-то другом. Поэтому первое, с чего мы начинаем, я смотрю, что у вас осталось. Где еще ваше подсознание выдает действие к любви, Даю вам, сказать, задание, вы идете работать. Вопросы потом. Все. Так. Как работаем, вы знаете. Сейчас небольшая лекция, Потом начинается индивидуальный прием. Вы заходите, излагаете вашу проблему, Потом несколько часов сидите здесь. Потом я смотрю ваши результаты и вы можете уходить. Значит, почему так? Потому что э, здесь идет э, ускорение процессов первое, подстраховка второе. То есть ваши возможности на приеме гораздо больше, чем в обычной ситуации и, соответственно, это надо использовать. С момента записи на прием идет контакт, У, уже идет чистка и уже идет ускорение. Если человек записался на прием и, скажем так, разбалансирован, то есть позволяет себе бежаться, сожалеть и так далее, то прием может повредить. Чистка будет будет улучшение на тонком плане, на внешнем плане будет резкое ухудшение. То есть то, чем вы здесь занимаетесь, это доводка. Вы читаете книги, смотрите кассеты, вы делаете максимум того, что вы можете. И вот то, что вы не можете, вы приходите сюда и смотрим, почему у вас это не получилось. То есть, главная работа за пределами этого помещения. Если ее нет, то прием неэффективен. Это первое. Дальше. Я обычно лекции читаю тогда, когда есть какая-то информация, без э, знания которой будет сложно работать такая информация сейчас есть я вам изложу ее кратко э, не так давно у меня был прием э, был пациент у него э, обнаружили рак э, метастазирование метастазы были везде самые так сказать, активные были в легких шансов никаких врачей не давали, лекарства не помогали. Тогда они начали, его дети, начали, так сказать, читать книги, его заставили. После этого пошло улучшение. Правда, так сказать, пара Любер опухоли съела, рассосались и, в общем, уже начали распадаться ткани. Когда он начал работать над собой, Процесс остановился, потом прошел обратно. А метастазы в легких ушли, общее состояние нормализовалось. Но вот на тот момент, когда мне его сын говорил о ситуации, остались опухоли, осталось в районе почек, и пошло некоторое ухудшение. Вот на этом на этой стадии они пришли ко мне. Я посмотрел, в чем Там было осуждение групп людей. Я объяснил мужчинам. Я говорю, вы постарались снять обиды на других, снять недовольство судьбой, но как бы критика мира, претензии к миру, осуждение государства, общества и так далее, у вас они шли достаточно долго, ушли достаточно глубоко, и если эта программа не снята, она дает мощное самоуничтожение. То есть осуждение групп людей очень опасно. Чем масштабнее то, что мы осуждаем, будь то группа людей, осуждающих, окружающий мир, все человечество, тем сильнее, масштабнее разворачивается программа соуничтожения. Программа уничтожения не фиксируется ничем, она очень плавная, незаметная, но она и дает тяжелые заболевания, и при таком масштабе она практически не лечится. И так установили причину, причину осуждения больших групп людей. Теперь нужно установить, из-за чего это пошло. На это выходит тема, о я в последнее время постоянно говорю. Идеалы, духовность, благородство, человеческая любовь. То есть эта тема у него не закрыта. И вот как я объяснял ему, что нужно делать для того, чтобы привести себя в порядок окончательно. Когда мы идем к Богу, мы стараемся измениться. И вот представьте дерево. Сначала мы работаем с серединой. Это вот наши сиюминутные обиды, осуждения и так далее. Вот мы это преодолеваем, более-менее приводим в порядок. Следующий этап, мы выходим на корни наших обид, наши инстинкты, желания и так далее. Вот эти вот глубинные моменты инстинктов, они тоже преодолевается нос тяжелее. То есть это уровень рефлекса. И последний уровень это крона. Это те же самые желания, это тоже сознание, но в высшем аспекте. Духовность, благородство и дело. Почему? Потому что человек развивается. Он нацелен на развитие своей чувственности желаний, на развитие сознания. И поэтому, насколько он идет в этом направлении, настолько он активно развивается. Но, если концентрация на высших аспектах человеческого становится важнее, чем любое божественное, это подобно тому, что крона мощнее корней. И тогда дерево гибнет. Значит, что получается? Любое растение, любое живое существо должно развиваться. Но если оно забывает о корнях, оно погибает. Наши корни человеческие – это наши инстинкты. И наши реальные корни Божественные – это та любовь, которая стоит выше любых инстинктов. Значит, мы должны, проходя по жизни, сначала принять перетряску обычного, потом глубинного своего, так сказать, биологического животного, а потом высшего, к которому мы устремляемся, и который, так сказать, и сделал человека человеком и отличает его от остального живого мира. Первое. Второе. Когда мы что-то должны получить, то сначала мы это должны потерять. То есть перед получением всегда происходит потеря на тонком плане. Почему? Если для нас Божественная Любовь важнее, чем человеческое счастье, тогда это владение этим счастьем нас не убьет. Поэтому перед тем, как что-то получать, нас на тонком плане проверяют. Потерял, Любовь сохранил, значит, это можно получить. Если же я при потере даю агрессию, отрекаюсь от любви, значит, я либо не получу того, что мне предназначено, либо получу счастье. То есть счастье убивает гораздо сильнее, чем любое, любая неприятность, любое несчастье. К счастью нужно быть готовым. Перед тем, как получить, всегда нужно потренироваться на потери. Что сейчас получается? Мы переходим человечество в новую стадию, в новую фазу. Это человечество будущее. оно уже не загорает. Это новая система восприятия мира, новое мировоззрение, новое в какой-то степени физическое тело, гораздо больший размах масштаба сознания, способностей, гораздо больший масштаб чувств, желаний, чувственности. Значит, скоро мы будем получать. Значит, сейчас мы должны пройти моменты потери. То, что происходит и происходило в прошлом столетии, то, что происходит сейчас и происходило в прошлом столетии, это есть подготовка к нормам. Причем раскачиваются самые высшие моменты. Нравственность, духовность, благородство, диалог, человеческая любовь. Насколько значит? Человек может проходить душевное мучение в крахе высших аспектов сознания. То есть мы должны получить, так сказать, рывок вперед. Значит, нас должны чистить именно в самых высших аспектах. Высшие аспекты сознания это духовность, благородство, идеал. То, что мы называем то, что мы часто воспринимаем через понятие справедливости, через понятие.. того, каким должен быть мир – идеал, справедливость, благородство, духовность. Чувственность в высшем аспекте – это человеческая любовь. Так вот, именно в этих аспектах начинается чистка. Значит, чем больше масштаб наших желаний, нашей духовности, тем более болезненно мы будем проходить эту чистку. Но есть определенный масштаб очищения, и его каждый должен пройти. Значит, что будет с человеком, у которого невысокий масштаб духовности и невысокий размах чувственности, желаний? Лично он, скажем эту перетряску, он на ней не подозревает. Он идет в составе группы людей. Потому что группа людей по масштабу больше, чем один человек, и там масштаб чувственности и сознания больше. Значит, что получается? Когда у человека невысокий уровень развития, Он не, не, не гораздо меньше испытывает мучений, но он идет в составе группы. И если группа заваливается, шанса выжить у него нет. Закон больших чисел. Значит, чем больше человек, каждый из нас может мучиться, чем больше его масштаб, чем болезненна для него любая ситуация, тем меньше он зависит от других. То есть, его личное спасение, его личное выживание определяется, так сказать, его состоянием. Значит, умение проходить боль, что такое боль? Это потеря, это отрыв от человеческого. Боль бывает физическая, духовная и душевная. Самая высшая боль – это душевная, когда идет крах человеческой любви, желаний, жизни, чувственности, когда идет крах сознания и душевоспекта. Так вот, то, что сейчас происходит в мире – Это перетряска именно этих моментах. Терроризм связан с крушением нравственности идеалов и с крушением человеческой любви жизни. Катаклизмы также. Огромное количество болезней, которое сейчас появляется, также раскачивает именно эти аспекты. Значит, когда вы будете работать над собой, вам нужно проходить по жизни крах не просто так сказать, нормального уровня жизни, не просто крах сказать своих основ, на крах. своих целей, высших аспектов человеческого, таких как духовность, благородство, идеалы, таких как человеческая любовь, чувственность, отношения, желания. И здесь в первую очередь начинается все с кого? С родителей, с любимого человека, с вас. Если перед перетряски высших аспектов у вас не снята агрессия к любви через претензии к родителям, к любимым людям или к себе, то дальнейшее продвижение вперед, соответственно, тормозится и ваша работа э, так сказать, сводится к минимуму. Значит, пока вы не закроете э, претензии, пока вы не снимете малейшие претензии к близким людям, э, дальнейшее ваше продвижение вперёд существенно. Поэтому в первую очередь еще раз. Проходите десятки раз по жизни любую ситуацию, И любую боль проходит сохранение любви. Самая сильная боль – тогда, когда мы теряем самое большое счастье. Самое большое человеческое счастье – это человеческая любовь. В конечном счете все сводится к двум моментам. если любовь божественная, есть любовь человеческая. Высший аспект человеческого счастья – это человеческая любовь. Значит, именно самые болезненные, болевые моменты идут здесь. И больнее всего могут обидеть родители, любимый человек, сам человек себя или его дети. Значит здесь нужно эти ситуации закрыть. Когда вы эти ситуации закрыли, тогда вы можете молиться за детей. Для того, чтобы молиться за детей, дети – наше будущее, нужно снять агрессию к будущему. Она проходит тогда, когда мы осуждаем других. Потому что осуждение, как когда я осуждаю человека, он не прав. Почему? Потому что он должен делать вот так и вот так. Это есть уже будущее. Когда мы кого-то осуждаем с позиции будущего, значит, мы зацеплены за будущее, за идеи. Если осуждение других людей – раз, страх перед будущим – два, неверие в себя – уныние – три. Неверие в себя – это тоже неверие в будущее. Я это говорил и еще раз повторю. То есть, сначала перед молитвой, через покаяние, мы снимаем агрессию к любви во всех формах. Потом мы проходим жизнь, опять же, она, сохраняя чувство любви во всех болевых моментах. Какую бы боль мы не испытали, мы должны сохранить чувство любви. То есть сохранить божественное, когда рушится человеческое. Затем мы прокручиваем любую возможную ситуацию по потере человечества, сохраняя в себе божественное чувство любви. И вот когда начинает формироваться рефлекс сохранения любви, вот тогда молитва за детей начинает реально менять их, то есть мы через себя их можем усвоить. Вот и все. Вся информация. То есть вот этот аспект сегодня закрывать очень важно. Потому что где-то полгода назад, как я это увидел, ситуация идет с достаточно большой скоростью. Для женщин особенно опасно, тем ещё еще раз повторяю, уныние. Уныние, недовольство судьбой, нежелание жить незаметно. На ненависть уходит много сил, в ненависть мы видим обиду, она нас мучает, терзает. Уныние, нежелание жить нас э, не причиняет нам, так э, сказать, явных энергозатрат. И поэтому оно гораздо опаснее, оно уходит гораздо лучше. Поэтому начинаете э, со снятия всех моментов уныния, неверия в себя, недовольства судьбой, нежелания жить. Чтобы это само сродно, В любой болевой ситуации неприятие её Нежелание жить – это неприятие травмирующей ситуации, это дезертирство. Так вот, в любой болевой ситуации мы должны идти к Богу, тогда боль переносима. Если у нас есть любовь, мы боль перенесем. Если любви нет, боль не непереносима, тогда это дезертирство. Убежать из жизни, чтобы эту боль не испытывать. Значит, насколько мы э, можем любовь к душе удержать, настолько из, из нас уходит э, нежелание жить. Значит, сначала мы должны ощутить любовь всегда в любой ситуации, и потом еще через покаяние все моменты отречения от любви, отречения, соответственно, от жизни, снять в себе своих поток. Вопрос есть? У, У меня есть вопрос, просто как это сделать, и вот это я не понимаю. Значит, э, э, ситуация заключается в чем? Вот любая ситуация рождает нас определенные аспекты сознания. То есть сознание связано со средой, правильно? Эмоции – это ситуация. Ситуация рождает эмоцию. Значит, эмоция может рождать ситуацию. Что мы наблюдаем? Значит, то, что вы представляете, если вы это реально представляете, проходит заново – это ваша реальность. И насколько вы это часто повторяете и проживаете жизнь заново, настолько у вас меняется прошлое. То есть вы мысленно проживаете правильно свою жизнь. Любую ситуацию болевой, не с обидами, нервностью, осуждением, а с прощением, с любовью и видением Божественной воли во всем. Насколько вы видите Божественную волю во всем, настолько вы понимаете вторичность своей воли, и значит тогда о каких претензиях может быть речь. Тогда любая ситуация — это школы, это развитие, это приближение к То есть когда вы выключаете свою волю и свою логику человеческую, то есть снятие, критики, оценки ситуации и так далее. тогда исчезает и страх, и обиды, и уныние. когда мы видим только божественную волю, то понимаем, что любая ситуация это продвижение к Богу. значит, любая ситуация должна давать вспышку любви в душе. если мы работаем с точки зрения человеческой логики, то ситуация на меня, мое тело работает, это хорошо, у меня положительные эмоции. отрицательные у меня возникает нет Но человеческая логика поверхностная, она работает только на внешних уровнях. И если она проходит внутрь и замещает божественное, то тогда начинается распад. Божественная логика первична, человеческая вторична. Значит, если человек болеет, это означает, что он забыл о своих корнях о божественных, и работает человеческом. Чтобы выздороветь, ему нужно забыть о ветвях и о и думать о корнях. Значит, нужно выключить человеческую логику и прожить всю жизнь заново только с божественной логики. Во всем виде божественную логику. Значит, любая ситуация ведет к Богу. В любой ситуации мы должны научиться прощать, не испытывать страха, сожаления, битвы и вот когда мы это делаем десятки и сотни раз, то мы меняемся. Еще один очень важный момент. Вот я заметил, приходит Рак Уидвальный, прочитал книги. начинает работать на субботу, онкология уходит, встречаюсь с ним через некоторое время, полгода, характер особенно не изменился, вот это я понять не мог, человек реально не изменился, то есть изменились, но это, с моей точки зрения явно недостаточно, онкология прошла, почему, потом я понял. Изменить себя, наши эмоции это поле, а поле это пространство, это окружающий мир, когда мы меняем себя, мы должны изменить окружающий мир, это очень. серьезная работа. Так вот, если бы мы выздоравливали только по схеме изменения себя, четко, соответственно, мы бы вряд ли выздоровели. Но есть понятие намерения, устремления. Если человек готов меняться, если он поверил в то, что вот, сказать, вот божественное так сказать, чувство, божественное я, любовь его спасет, то тогда, даже если он не успел меняться, болезнь не уйдет. Потому что он пошел. Вот это намерение Вот эта готовность уже идти непрерывно вперед, она не только помогает быстрее меняться, она и дает гораздо быстрее и выздоровление, и изменение судьбы, и всего чего угодно. Но, еще раз хочу подчеркнуть, это аванс. Многие его принимали за получку. Мне часто говорят, прочитала в ваших «Одна женщина»? Финанская. Я летал, все болезни прошли, было все великолепно. А том, как придавило, почему? Я говорю, вам выдали аванс. У вас пошло на мир. А потом оно ослаблено. У меня наоборот так. Нет, бывает и наоборот, Но что я хочу подчеркнуть, что э, вот эта готовность, это понимание абсолютности устремления к Богу, она э, позволяет нам гораздо быстрее меняться. А когда мы так помолился, а где результат? Ну есть результат, когда мы начинаем подсчитывать, вот тогда у нас и проблема появляется. Еще один очень важный момент. Я говорил в этом в книгах и в видеокассетах, корень человеческого счастья – это человеческая любовь. Человеческая любовь – это божественная любовь с накладкой желания. Главное желание – это продолжение жизни. Это сексуальное желание, это еда, это дыхание, это семья, дети и так далее. Значит, что получается? Для того, чтобы выздороветь, нужно ощутить себя божественное. Чтобы ощутить божественное, нужно отказаться на какой-то момент от человечества, значит отказаться от желаний. Значит, в момент обращения к Богу мы не должны иметь никаких желаний. Кроме одного, ощутить себе божественное. Если же человек обращается к Богу, и у него уже, Господи, дай мне здоровье, дай мне одного, дай мне другого, значит что получается? Получается, что тема желаний не закрыта, и она уходит еще на более тонкие глубинные уровни. Это вот как девушка молится, «Господи, верни мне любимого». Вроде бы она хочет быть счастливой, она молится, чтобы любимый человек вернулся к ней. Что на самом деле получается? Чем неистой ли она молится, тем на более тонкие уровни подсознания уходит программа. И суть программы использование Божественного в угоду чему? человеческому Человеческая любовь, то есть желание высшего высшем Чем это окончится? Тем, что все ее потомки будут поражены одним – желание поставить выше любви к Богу. Человеческая любовь важнее любви к Богу. Чем это закончится? Развал семьях у потомков, болезни мочеполовой системы, дикая ревность и зависть и жадность в речном Вот и все. Все она, юная девушка молится, чтобы Бог ей вернул любви. Поэтому, когда дело касается любви и каких-то высших аспектов, мы обращаемся к Богу и говорим, Господи, я принимаю Твою волю. И понимаем, что человеческое – это средство для Божественного. Тогда мы не будем пытаться использовать Божественное, чтобы получить человеческое. Причём, чем масштабнее и выше человечество, тем опаснее. обращаться к Богу, чтобы его получить. Потому что зависимость будет больше. А поскольку наша сейчас чувственность вырастает с каждым годом, и очень стремительно, а мы этого не видим, то зависимость от этого все усиливается, и все опаснее молиться с желанием получить что-то. Поскольку здесь ускорение, хочу вас предупредить, что Такой подход здесь, он вдвойне опасен. Хотя, почитав книги, у многих появляется как раз именно прагматический поток. Ага, помолился, стал здоровым. Все время, корости закончилось. Сейчас, если человек обращается к Богу, он должен забыть о своей жизни, о своих желаниях, о своих целях. Он должен ощутить Божественное. Для этого должен в момент боли и потери человеческого думать только о сохранении любви и о Все. Дальше все будет само. Ничего не надо желать, оно все придет само. Потому что все произрастает из чувства любви. Мы его сохранили, у нас будет все. Мы его не сохранили, все, что у нас сейчас есть, мы уже потеряли в будущем. Поэтому сейчас а, вы пришли сюда с определенными проблемами. Но для того, чтобы решить, вы должны о них забыть. Поэтому вы мне их перечислили. можете сейчас записать на свои проблемы, вопросы, так да, будет удобно. Но с того момента, когда вы их перечислили, вы должны их забыть. То есть вы пришли сюда не снимать болезни, вы пришли сюда восстановить гармонию между Божественным и Человеческим. Сначала Божественным, потом Человеческим. Если вы это сумеете, все. То есть я пациенту говорю, никогда не переживайте за результат, результат будет всегда, он есть. Мы вот там два-три года читала книги, молилась, прихожу, вы говорите, что состояние плохое. Я говорю, у вас есть намерение, у вас есть накопленный опыт устремления. И, и сейчас, во время приема, вы сделаете в 10 раз, в 20 раз больше того, кто просто пришел и говорит, помогите мне, я буду. Поэтому, если мы идем а -а, к Божественному, у нас есть результат с той доли секунды, когда мы пошли. Поэтому его ждать и подсчитывать не надо, он будет. И помогут сверху, и дадут нужную информацию, и дадут нужную болезнь, если мы не можем понять сами, и дадут необходимые неприятности по судьбе или наоборот какие-то удовольствия. Все нам дадут. Еще раз хочу подчеркнуть, любая ситуация ведет Бога. Чем лучше мы это понимаем, тем быстрее мы развиваемся. И тогда уже первая, так сказать, помощь через несчастье и потери, вторая помощь через.. какие-то моменты перетрясок, а потом помощь начинается через э, человеческое счастье. И здесь, чем больше у нас устремление к воздействию, тем легче нам преодолевать все эти стадии. Одна из самых тяжелых стадий, это то, что называется медная труба. <как> это преодолеть испытание человеческим счастьем. Но ну, об этом рано говорить. Честно <свят> говорить, первым Богом, это... Не один вопрос. Да, пожалуйста. Вот понятно, устремление к Богу, Да, все, понятно всё. Ну как вы думаете, нам никто не мешает? обратно, сторона. Вы Понимаете, в чём дело? <свят> а, <свят> счету, стоит да, а, с -с Ситуация такая. Как понятие. Не а, понятие дьявола. Сатана, там Лука, и в так далее. Послуг... Это было, Но послушайте. В Дело в том, что церковь использует определенные стереотипы. Дело в том, что любая религия должна держать ту информацию, которая возникла в начале. Иначе, поскольку притока новой информации нет, если ее подвергать постоянной ревизии, то в конечном счете развалится все. Вот ну, многочисленные секты, эти ответвления, они врождались и прочее. И только какие-то главные, вот, католичество и православие держало информацию, поэтому и сохранились. Все остальное как-то, ну, видно, что все эти ответвления достаточно легковесны. Так вот, особенность религии, с одной стороны, вынуждена держать эту, так сказать, информацию, за счет этого более-менее чистота ее, то с другой стороны, возникает догматизм. То есть, если вы читали Ветхий Завет, Там каждое, чуть что убей, сожги и так далее. Если и, и, и, идти четко по Ветхому Завету, то свети меня. У нас ничего не получится. Мы жить не сможем. Нет. Гадалку сожги, астрологов, костёр и так далее. Секунду, я договорю. Значит, что получается? Есть определенные штамбы, стереотипы, которые сейчас они просто музыки пересматривают. То есть суть религии божественной остается та же. Вот внешние формы. Три тысячи пять лет тысяч лет назад человек был один, сейчас он совершенно другой. Так вот раньше понятие сатана, там лукавый и так далее обозначало тенденцию. Вот у меня есть эмоция, скажем, эмоция взрывной обиды, когда кто-то меня толкнет. Вот сколько они пытаюсь преодолеть? ни один год на это уйдет, чтобы в конечном счете вот рефлекс ненависти заменить рефлексом добродушия и сохранение любви. Так вот вот этот рефлекс как тенденция. Он держится в эмоции, инерция инерции эмоций. Эмоция – это пространственно-временная структура. Значит, в пространстве времени есть, ну скажем так, закон сохранения импульса. Так вот, есть обобщение векторов. Обобщается положительное, обобщается отрицательное. Вот как машина набрала инерцию, летит в кювет. Так вот инерция, вот это так сказать отхождение от правильного пути, это и есть то, что называется сатанизм, демаризм и так далее. Понимаете? Значит, когда говорили раньше вот Лукавый, Сатана и прочее, это программа, то есть когда для человека, для, скажем, его суть человеческая важнее божественной, то он все больше работает на нее. И он становится все агрессивнее. И вот эта сказать, инерция, закрепленная в эмоции, в пространстве, во времени, она работает как независимая состоя... самостоятельная программа. И вот обобщённо ее называли вот так. Вот в этом человеке сидит диалог, Понимаете? И эту эмоцию можно видеть, вот там, сказать, как стадо свиней, помните, победы? И там изгнание бесов. То есть вот эта программа, она достаточно самостоятельно живет, но Но просто ее гонять, ничего не получится, я это увидел, я это описал, ничего не получается. А вот ее изменить, ее вектор, можно. Вот в чем смысл. — С любовью. — Да. То есть, э, если сначала для человека покаяние было, зачем я это сделал, лучше мне не жить. Так сказать, покаяние было самоуничтожением раньше. Почему? Потому что с дьяволом пытались бороться с чем? ненавистью, нужно дьявола изгнать или уничтожить. Вот вся схема. И сколько его не гнали, не пытались уничтожать, ничего не получалось. И сколько человек себя не убивал за какие-то прегрешения, не не, не давил, он лучше от этого не становился. И эта так сказать, схема покаяния достаточно долго работала. То есть, если что-то неправильное, оно подлежит уничтожению. И вот то, что сделал Христос, так сказать, там еще по инерции старые представления. но уже новый смысл. Что не в уничтожении плохого смысла, а в его изменении, трансформации через Любовь. Поэтому, в принципе, понятие дьявол-сатана – это фикция. Это обобщенное название чего-то. Так же, как обобщенное э, название рая. Или, скажем, грехопадения, грехопадение Адама и Ель». Это же все аллегория. Если воспринимать все буквально, то мы из детского сада не выйдем. Потому что есть те истины, которые невозможно описать э, сказать, даже современным научным языком. Вот сейчас наука только подходит к каким-то э, знаниям, которые давным-давно были известны в индийской философии, в религиозных книгах. Только-только много -только сейчас пытается и начинает это осознавать. И не может найти для этого термина. Поэтому, Поэтому... Чем сильнее человек привязан к форме, тем он больше от этой формы зависит. А особенность любой религии, она привязана к форме, к определенной к догме. Она пытается эту форму сохранить. И поэтому любая религия всегда в какой-то степени зависит от каких-то, я не знаю, от названий, от привычек, от обычаев. И вот эти названия, привычки обычки, обычаи, потом начинают заслонять истинное знание. Это естественный процесс любой религии. И вот именно против такого естественного, такой процесс естественный и преодолевал Иисус Христос, когда Он те же вещи называл уже по-другому. Это революция была во сказать, В этом плане для истории человечества необычайно важен момент, когда в одной религии раздается другая. Что Это, такое? это означает, что То же самое, те же самые истины говорит кто-то, но другим языком. Это момент развития религии. Никогда ничего в истории подобного не было. То есть умение ощутить суть и умение пересмотреть какие-то моменты. Так вот сейчас все религии приходят к определенному, достаточно серьезному кризису. И хотим или нет, нам придется пересматривать многие. А религиозные, так сказать, поверхностные моменты, для этого нужно ощутить суть. В чем смысл любой религии? Так вот во всех религиях, в чем суть любой религии? Кто толком и не понимал. Считалось, что религия – это, ну, Бог приказал, надо делать. То есть религию рассматривали как свод законов. А Христос сказал, что религия – это есть ощущение Божественного в себе. Все люди будут как ангелы. Это прорыв колоссальный в развитии человечества. И вот две тысячи лет люди понять не могли, мы только сейчас к этому подходим, понимание того, что мы говорим. И вот сейчас мы можем в каждой религии видеть одно и то же. А раньше мы не видели. Вот это есть время, когда все религии объединилась. То есть база есть, две лет мы по себе носили. Так, ну это же философия. – Сергей Николаевич, да. а вот желание очистить душу да. при молитве, это вот, можно вот это желание все-таки очистить вот смотрите, душу? Как – как я смотрел. человек начинает с желания. Он его все, все больше на нем концентрируется. Идет дальше. А потом его ее То, То есть ракета взлетает? Ага, да. Вопрос, если не будет сказать, баков с чем она взлетит, нет. Значит, чем больше баков навешаем, тем лучше она взлетит. Нет, не взлетит. Дальше. Она летит с баками. Пустые, если она не сбросит, не будет дальнейшего полета. Парадокс. То есть внешне совершенно логично. Отработала, сбросил. А на самом деле происходит тот же самый процесс желание желание вспыхивает работает вырабатывается отбрасывается то есть даже когда как бы чистить душу оно растворяется уже потом просто Значит, давайте, да. давайте проанализируем что такое желание очистить душу то, есть, то есть, достичь оттуда. желание очистить душу это достичь определенной чистоты души да. чем очищается душа Страданием. если только страдания Нет, душа любовь, распадается да. Люб... любовью Значит, душа очищается любовью, а страдания помогают отбрасывать все и очищаться. Значит, второй аспект. Душа очищается любовью, правильно? Да. Отстранением и отстранением от человечества. От человечества да. Дальше. Подходим, проходим через страдания с желанием очистить душу. Угу. То есть, все минутное желание отходит, и появляется, все сумелится в одном желании, желание очистить душу. Значит, Те желания, которые были привязаны к деньгам, здоровью и так далее, отходят на второй план, но одно желание все таки остается. Это уже другая ступень. Это отрабатывается ступень, включается вторая. Вот это желание чистить душу остается. Страдания прошли, и тогда это желание превращается уже в желание получить любовь. Для того чтобы получить любовь, мы должны от желаний отказаться. И потом и это желание уходит, и остается одна любовь. Вот и все. но ошибка многих в чем они считают если желание нужно то оно нужно всегда если оно не нужно то оно не нужно навсегда а то что мы постепенно отслаиваем человеческое когда идем в Бога этого как бы сложно принять это нормальный процесс то есть вот лягушка ничего не имеет ни способности, ни интеллекта так что она слетает желание. чем больше у человека способностей интеллект тем опаснее это для него, и поэтому, тем сильнее он должен стремиться к любви к Богу. Вот так мы и устроены. И чем дальше мы идем, тем больше наше развитие, чем опаснее для нас недостаток любви Божественной. И смысл человеческого развития заключается в принудительном аспекте. Мы всегда немножко больше вылетаем в размахе чувственности и сознания. И дальше мы сознательно должны устремляться. Что такое вера? Это сознательное стремление к любви. Вот это есть вера. — Отстраняй человеческое. Да. — То есть развитие идет всегда. Вот у меня что получилось? Почему я книги пишу, почему я занимаюсь лечением? В принципе, я делаю, я об этого не делал. Но у меня чистка всегда немножко больше, чем лечение. И, мне, и всегда я чувствую опасность. почему если человек это вылезает, А я закрыть это не могу. И тогда я вынужден я, сказать, я вынужден идти дальше в понимании, чтобы создать систему, которая бы закрыла вот ту чистку, которая становится все более опасной. Если у меня чистка была меньше, чем мое понимание, я объяснил, человек очистился, человек здоров. Если я ему не помог, это его проблема. То есть я бы, у меня бы не было стимула развиваться, а здесь идет конкретная постоянная опасность. и угроза для жизни пациентов, это меня составляет э, развиваться Серьезно. дальше. Также, также и все человечество. Вот сейчас у нас пошло объединение год-два назад, вспышка от желаний пошла. Мы гораздо сильнее чувственности, гораздо больше. Значит, что будет скоро? Будет скоро усиление зависимости от чувственности, дальше взрыв чего? И бесплодие, и шизофрения, ну это видимо спин и Жизнь. прочее. Да. Значит, Если не будет э, устремления э, к любви божественной, которая закроет этот вспыхнувший уровень человеческого, то тогда включается программа самоуничтожения. Сначала программа агрессии, которую мы имели, а потом начинается программа самоуничтожения. Она уже включилась, она идет. А программа самоуничтожения – это не просто болезни, там, отсутствие детей или войны. Это, э, это и Я говорил, что когда группа людей Имеет программу с Земля реагирует, это запасно для нее. Потому что на тонком плане, мы же едины, Земля живая. Вот недавно синтезировали вирус, впервые за всю историю человечества. Синтезировали, взяли, э, я не помню как, ну, в общем, составляющие. На уровне каких-то там, может быть, э, я не знаю, но не, не на уровне генов, то ну, скажем, генов, я же не помню как. В общем, составили их в определенном порядке и получили вирус э, полиомиелита. И он стал шевелиться да, и стал. заболевать и умирать э, э, инфицированное животное. Хотя собирали совершенно из разных. То есть что о чем это говорит? Знаете о чем? Это говорит о том, что когда мы выходим на тонкие планы, 7. на э, минимум, то, так сказать, на, скажем, на структуры пространства определенной величины понятие живого и неживого стираются. Из неживого делается живого. То есть меняется только пространственная структура, и неживое становится живым. То есть это говорит о том, что все живое. Но условия, скажем, активности перехода неживого в другого состояния, они должны быть определенными. Да. Но здесь, здесь. Скажем, наверное, эти условия уже в ДНК в каждом гене были. Но тем не менее, собрали просто по частям, без какой-то определенной среды, без ничего. Значит, в принципе, это говорит очень много. А во-первых, о том, что это едино. Во-вторых, во-вторых, подходим к какому-то определенному периоду. в-третьих. Если все живое, то значит Земля будет реагировать на человечество. То есть mm -hmm. да, то есть просто уже можно делать вывод, что неважное состояние общей энергетики человечества, Земля будет реагировать уже не просто с точки зрения, скажем, каких-то там ясновидений, предсказаний, а уже научным языком можно говорить о том, что и Земля, и Солнце могут реагировать на неважную энергетику человечества. Солнце может дать там... в течение нескольких лет жесткое излучение, потому что э, ему не понравилось энергетическое состояние человечества, и проблемы решена. Врач помазал её. Сразу её снялся всем. Ну и так далее. Всё, значит, сейчас некоторое время работаем, потом начинается уйдансирование. Вот есть понятие желания, это всем У всех есть желание. У них всех есть воля. А что чем воля отличается от желания, как разница? Детство, юность, зрелость. Или другое. Когда уже так молодой. Да. Значит, вот говорят, человек волевой, это означает, что он добьется чего. Воля спасает жизнь часто, а страсть убивает желание, зависимость от желания. Так вот, воля – это желание, которое существует тогда, когда условий для его существования нет. Значит, воля – это то желание, которое не зависит от среды. И что получается? Чем сильнее мы зависим от окружающего мира, тем слабее наша воля, тем больше наша внутренняя агрессия. Значит, развитие подразумевает все меньшая зависимость от окружающего мира. Для того, чтобы меньше, меньше зависеть от мира, я должен научиться, если у меня возникло какое-то желание, держать его тогда, когда никаких условий не нет. Вот у меня сегодня что-то заболело, я решил вести правильный образ жизни. Пост, отрешение и так далее. Завтра все прошло, я опять налупился. Вот схема. Если же я себе говорю, нет, я должен все-таки какое-то время выдерживать ту линию, которую я решил придерживаться, вот тогда начинаются изменения. Хотя, вроде бы, нет условий для того, чтобы я это делал. Значит, воля подразумевает желание, которое существует, и которое существует независимо от среды. То есть уменьшение зависимости от окружающего мира называется воля. Но для того, чтобы существовать независимо от среды, нужна энергия. Если энергии нет, мы погружаемся в среду. Значит, воля подразумевает не только желание, но и энергию. Дальше. Откуда берется энергия? Если мы зависим от окружающей среды, мы от нее берем энергию. Если мы меньше зависим, то тогда мы должны подключиться к высшим источникам энергии. Это из любовь. Через любовь мы можем получать любое количество энергии. любовь создает Вселенную Бог постоянно творит Он постоянно создаёт Вселенную поэтому через чувство любимого можно получить любое количество энергии так вот для того чтобы э, так сказать, понятие воли существовало нужно понятие любовь без понятия любовь воля существовать не может понятно да? почему я это говорю вы здесь уже достаточно подготовлены поэтому я э, скажем просто простите, снимите обиды э, в принципе это уже э, во мненосово это уже сделаем. как идет процесс развития сначала мы понимаем что ненависть это болезнь мы учимся снимать ненависть но с ненавистью легко не мстить, не испытывать ненависть тяжелее с обидой, обида как уже рефлекторно выходит она меньше требует затрат сил, она может долго сидеть Она может быть более разрушительной, в конечном счете, она глубже. То есть мы преодолели ненависть, переходим к обидам. Преодолели обиды, к чему мы дальше переходим? К унынию. Уныние, недовольство собой, еще более тонкого плана, преодолевается еще более тяжело, еще большая концентрация на любви нужна для того, чтобы преодолеть уныние. Преодолели уныние, не испытываем недовольство собой судьбой. Следующий этап. Преодоление неверия в себя. Это еще более тонкий уровень. Он идет автоматически, когда человек давит, у нас есть желание, связанное с внешним уровнем тела, и желание, исходящее из любви. И давить нельзя. Он ощущать свое бложественное я, отыкаться от него. Это еще тяжелее. И здесь еще большая концентрация должна быть на любви. Дальше переходим. Преодоление неверия в себя. Отречение от себя. идет страх, преодоление страха за будущее, страх потерять что-то. Страх возникает как бы автоматически помимо нашей воли, но и он тоже преодолевается. И здесь нужно, чтобы концентрация на любви превысила концентрацию на будущем. Любовь должна быть важнее будущего. А поскольку из будущего течет все, на том том плане, Вот как бы прошлое-настоящее будущее это дерево. Внешний план корни в прошлом, ствол настоящий, в настоящем крон будущем. Тонкий план корни в будущем, ствол настоящих и в прошлом. Поскольку тонкий план создает внешний план, то подсознательно каждый человек это понимает, и для него э, будущее это одна из самых главных. ценности. И при крахе будущего сохранить любовь это одна из э, сказать, масштабных и сложных задач. Гораздо более сложных, чем просто снять обиду ненависть Понимаете, о чем я говорю? Итак, мы растем, преодолевая ненависть обиды уныние, неверие в себя, страх. Итак, мы преодолели эти ступени. Что дальше? А вот дальше, когда мы можем держать любовь? В любой ситуации потери человечества, когда мы держим божественный момент потери человечества, идет дальше вторая стадия. То есть первая стадия, я писал своих, книгах, касается того, чего мы не должны делать. Мы должны отвлекаться от любви в момент разрушения человечества. Ступени человечества я вам сейчас назвал. Когда мы научились это делать, мы сохраняем любовь, тогда начинается второй этап. Реализация Божественного Селе. Чтобы закрыть первый этап, нужно понять три простых вещи. На прошлом времени мне одна женщина говорит, хорошо, я поняла вас, я сейчас пойду и буду замаливать все грехи. Я говорю, какие вы будете замаливать? Ну вот так вот. Ну, ну, ну, поймите одну вещь. Только один грех есть, который вам нужно отмаливать. Это отречение от Бога. Она идет через отречение от любви. Только одна проблема. пройти травмирующую ситуацию с сохранением любви. Сохранить божественное момент краха человеческого. И только одна задача есть, это видеть божественную любовь и волю как истинную реальность и чувство вторичности человеческого. Итак, одна, один грех, одна проблема и одна задача. Многие задают кучу вопросов, А когда смотришь прохождение травмирующей ситуации, его паломат. Так вот, нужно научиться проходить травмирующую ситуацию. Это и сохранение любви Божественной в момент потери человеческой. Для того, чтобы проходить травмирующую ситуацию, нужно снять рефлекс защиты, потому что агрессия – это защита. Значит, в момент любой боли, а боли – это потеря, нужно думать о Божественном и забывать о человеческом. Это есть рефлекс сохранения людей. Если мы сумели этот рефлекс преодолеть, тогда начинается сначала зерно, как мы его держим, потом начинается развитие уже реального нашего Божественного Я на том уровне, где мы видим. На тонком плане мы все одинаково соединены с Богом, а на внешнем плане, чтобы это очистить, нужна наша работа. Так вот, мы научились проходить травмирующие ситуации, мы должны этому научить детей, молять за них, чтобы они сохраняли любовь, момент потери человечества, чтобы они видели во всем Божественную любовь, Божественную любовь, чтобы они преодолевали, чтобы их поведение исходило из любви, а не из моментов человечества. Вот это то, что необходимо сделать человеку, чтобы пройти первый этап. Второй этап – это дальнейшее развитие Божественного себя. Что мы знаем о Боге? Бог – это любовь, Бог – это творец. То есть любовь и отдача энергии. Для того, чтобы отдавать энергию, мы должны меньше зависеть от среды. Чем больше мы зависим от среды, тем меньше у нас энергии. Поэтому на Востоке этот вопрос развития решался просто. Медитация. То есть нужно отрешиться, отключить сознание, отключить функции тела. Если мы просто отрешаемся от всего, мы засыпаем. Но если мы концентрируемся сначала на, на первопричине, а потом отключаем все функции, то происходит обратный процесс. Сначала внешние признаки сна, а затем идет возбуждение, идет активное существование на других уровнях. Это и есть потеря зависимости от среды. Скажем так, определенного уровня зависимости от среды. Если мы возьмем религиозные э, все техники, суть та же, непрерывная молитва, как христианство. То есть, насколько человек постоянно концентрируется на Божественном, молится, устремляется Богу, думает о Нем, тормозит периодически человеческое, настолько он все меньше зависит от среды, насколько он все больше дает энергии. Это уже развитие идеи. Чем меньше человек зависит от среды внутренней, Чем больше он излучает любви и добродушия, тем меньше в нем будет агрессии, потому что агрессия – это зависимость от среды. Значит, сначала мы учимся терять среду, разрывать контакт со средой, а затем мы учимся, отдавая энергию во все больших количествах, продолжать выделяться из среды и формировать в себе Божество. Весь механик. Итак, первое – это, чего не надо делать, второе – что надо делать. Уподавление Божественного – это концентрация на любви и максимальная отдача энергии, причем, в первую очередь, тонкому плану. Когда человек отдает энергию на внешних уровнях, только на физических, происходит процесс истощения. Ну, Когда человек отдает энергию на всех уровнях, особенно в, на уровне творческом, на уровне любви, на продущем, это и долгожительство, и здоровье, и все что. Но, вопрос, Развитие второй ступени, он два подходит. Но для того, чтобы шагнуть на вторую ступень, нужно закрыть первую. Нужно уйти с первой. Поэтому, когда мы сегодня будем говорить, я думаю, у каждого из вас какие-то могут быть моменты незакрытые неверие в себя, переживания за будущее у вас, в ваших потомках, в ваших, в ваших глубинных моментов подсознания. Поэтому, когда вы сейчас будете работать, сразу можете вспоминать. То есть с ненавистью, обидой, уныние, с уже разобрались. Моменты неверия в себя. Как идут моменты неверия в себя? Самокритика, подчеркивание, у меня это не получится. Подавление желаний выше. Любое наше желание, если в нем нет агрессии, оно Когда человек дает желание, это отречение от Божественного Себя. А, поэтому, когда человек сковывает свою энергию любви, когда человек не верит в то, что у него получится, когда он не верит в свои а, высшие моменты желания, связанные с любовью, в отношения с другими людьми, а, это в часть, это происходит, когда человек, думая о будущем, говорит, это не получиться. То есть просто плохие мысли о будущем это уже отречение жизни. Не мы определяем, получится или нет, а все определено свыше. И все моменты страха вот, нужно пройти по жизни, особенно периоды максимальной вспышки чувств. Это половое созревание, первая любовь и эти годы. Еще пять секунд. Насколько вы пройдете? эти моменты закройте, настолько можно будет уже говорить не о вопросах, так сказать, ваших проблем по судьбе, по здоровью и так далее, а о вопросах вашего творческого развития. Вы после? То Значит, сейчас проживаем заново всю жизнь и все моменты отречения от любви закрываем. То есть можно даже не словами. Вы просто сохраняете чувство любви, когда последовательно все ступени человеческое начинают разрушаться. Для того, чтобы любовь удержать, нужно видеть Божественное во Насколько я вижу и чувствую божественной воли, настолько меньше значима моя человеческая, насколько моменты разрушения у меня есть другая точка. Поэтому постоянная концентрация на Божественном, видение Божественного, вот здесь необходима воля и помогает нам преодолеть постепенно все зависимости от всех ступенчатого. Все, начинайте работать.